22. С Ивановой ночи прошла неделя. Яркое солнце светило над пышной листвой, когда в дверь Фицперса постучался посетитель, а потом в коридоре послышался знакомый голос. Это был Мелбери. Он отказывался войти в гостиную, чтобы не наследить пыльными сапогами, но доктор настаивал, и гостю пришлось покориться. Не глядя ни вправо, ни влево, Да, пожалуй, не глядя и на самого Фитцперса, он положил шляпу на стул и сосредоточенно уставившись в пол, начал: Я пришёл к вам, доктор, чтобы поговорить о деле, которое меня весьма беспокоит. У меня дочь Грейс, как вы, вероятно, слыхали, единственная дочь. Так вот, в Ивановую ночь ей хотелось посмотреть на причуды хинтских девушек, и она вышла в лёгких туфельках, Ходила досветла по росе и теперь кашляет, часто сухо, и мне это очень не нравится. Я подумал, не отправить ли ее к морю, может, там полегчает?» «Послать к морю?» — у Фицперса вытянулось лицо. «Вот именно, и я хотел у вас спросить, какое место посоветуете?» Лиса-торговец нанёс визит как раз в тот момент, когда охваченный влюблённостью Фицпирс пришёл к выводу, что дня не может прожить без Грейс. Он живо помнил, как благодаря уловке, на которую отважился с благословения ночи и лунного света, она попала в его объятия и приникла к его груди. И вдруг её хоть куда-то отправить с горделивыми планами можно по временить. разницу в происхождении в наши дни заменяет общность культуры и вкусов волны желаний уносили его дальше и дальше как странно как удивительно что вы пришли сегодня ко мне поговорить о мисс мелбери проговорил доктор я каждый день собираюсь зайти к вам по той же причине вы тоже заметили что её здоровье я не заметил ничего опасного Она совершенно здорова. Но, мистер Мелберри, мне посчастливилось несколько раз видеть вашу дочь. Я бесконечно преклоняюсь перед мисс Грейс и хочу просить вас позволить мне поближе с ней познакомиться, посещать её. Мелберри глядел в пол и не видел, как растерялся Фитцпирс, испугавшись, что поспешное изъявление чувств повредит его планам. Вы хотите? Вы хотите с ней познакомиться? выговорил Мелбери после долгого молчания. Чувства его прорывались наружу. Да, ответил Фитцпирс. Вы хотите поближе её узнать? Я должен понимать так, что вы намереваетесь жениться на ней. Да, ответил доктор. Я хочу поближе её узнать. «Хочу, чтобы вы принимали меня как жениха, и если мы подойдем друг к другу, то непременно поженимся!» Лисоторговец был так ошеломлен, что дрожащий рукой отставил в сторону трость. «Ваши слова застигли меня врасплох!» — проговорил он срывающимся голосом. «То есть в том, что моя дочь привлекла внимание джентльмена, нет ничего неожиданного!» Но мне в голову не приходило, что это будете вы. Ком в горле мешал ему говорить. Я всегда знал, что моя грань поднимется высоко. Даже сказал себе, чего бы мне это ни стоило, я дам ей хорошее образование, что и сделал. Хотя жена опасалась, что я из года в год попусту сорю деньгами. Я-то знал, что деньги не пропадут. Расходы на такую смышлёную девочку окупится старицей, сказал я ей. Я счастлив, что вы согласны, сказал Фитцперс, почти сожалея, что разрешение видеть Грейс досталось ему так легко. Если она не против, я, конечно, согласен, да и то сказать, признался лесоторговец. Для меня это большая честь. Да и ей в заслугу, что она привлекла внимание человека с высоким положением и из хорошей семьи. Тот охотник и не подозревает, как он в ней ошибался. Что ж, берите её и в добрый час, сер. Я постараюсь добиться её расположения. Да-да, я думаю, вас она не отвергнет. Конечно же не отвергнет. Надеюсь. Теперь я буду у вас частым гостем. Милости прошу. Но всё-таки как же быть с её кашлем? Может ей всё-таки поехать к морю? Совсем забыл, зачем я у вас. Уверяю вас, кашель её от лёгкой простуды, сказал Фитцперс. Так что нет необходимости обрекать её на одиночество у моря. Слова его не убедили Мелбери, который не знал, стоит ли следовать врачебным советам лица, заинтересованного в том, чтобы его дочь никуда не уезжала. Доктор понял ход его мыслей и искренне опасаясь потерять Грейс хотя бы на время, взволнованно заверил лесоторговца: "Если я добьюсь у неё успеха, то сам отвезу к морю на месяц другой после женитьбы, а я надеюсь, что мы поженимся до холодов". Это гораздо лучше, чем отпускать её одну. Малбери обрадовала его предложение. Вряд ли отсрочка угрожала здоровью дочери. Погода стояла тёплая, да и причина была не шутошная. Спохватившись, он встал и сказал Фитцперсу: "Не буду отнимать у вас драгоценного времени, доктор, я пойду. Много вам обязан. Вы теперь будете часто видеться". и сами посмотрите, как у нее со здоровьем. «Поверьте мне, она совершенно здорова», сказал Фитспирс, который виделся с Грейс гораздо чаще, чем полагал ее отец. После ухода Мелбери, Фитспирс стал перебирать свои мысли и чувства, подобно человеку, нырнувшему за жемчужиной и оказавшемуся в среде ни плотность, ни температура, которые ему неизвестны. Однако жребий брошен, а Грейс прекраснейшая из смертных. Что касается Мелбери, то весь обратный путь его мучили сказанные им перед уходом слова. Он считал, что расчувствовавшись, говорил глупо, неблаговоспитанно и недостойно общества образованного человека. Ничтожность врачебной практики, которого с лихвой окупалось было им величием его рода. Он вёл себя необдуманно. Слова его выразили чувства по поводу намерений Фитцперса, но это были неудачные слова. Глядя в землю, он при каждом шаге выдружал трость, словно это было древко знамени. Так он дошёл до дому и проходя через двор, машинально заглянул в мастерскую. Кто-то из работников спросил его о спицах для колёс. Что? переспросил Мелбери, уставившись на него. Тот повторил вопрос, но Мелбери так ничего и не ответив, повернулся и направился к дому. Время для подёнщиков мало что значило, и они лениво уставились на дверь, закрывшуюся за ним. Интересно, что его так гвоздит, проговорил Тенги старший. Не иначе, что-нибудь с дочкой Когда у тебя, Джон Абджон, подрастет дочка, которая будет стоить тебе таких денег, у тебя воскресные башмаки и те скрипеть перестанут. Твое счастье, что у тебя росту не достанет поднять такую дочку. Да, будь у него дюжина дочерей, он поступал бы разумнее. Не далее, как в прошлое воскресенье, гляжу, идут, подходят к луже, так он ее взял и перенес, как игрушечку». Завел бы дюжину, сами бы по лужам шлепали. Тем временем Мелбери вошел в дом, уставясь перед собой, словно ему предстало видение, и, не снимая шляпы, уселся, куда попало. — Люси, свершилось! — сказал он жене. — Да, все, как я ожидал. На что надеялся, то и вышло. Она этого добилась. Да ещё как? Где она? Где Грейс? У себя наверху? Что случилось? И мистер Мелбери изложил случившееся со всей связностью, на которую был способен в такую минуту, без конца повторяя: "Я же тебе говорил, такая красавица в девках не засидится, даже в нашей глуши. Но где же Грейс? Позови её!" Нет, постой. Грейс. Грейс появилась лишь через несколько минут, ибо любящий отец приучил её ни при каких обстоятельствах никуда не спешить. Что случилось, папа? спросила она с улыбкой. Лентяйка ты моя, что ты только наделала? Ты же дома всего 6 месяцев. Нет, чтобы привязаться к людям нашего круга. Ей надо смущать умы людей просвященнейших. Привыкшая угадывать на лету смысл отцовских обяняков, Грейс на сей раз решительно ничего не понимала. Ну да, ты, конечно, не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь, хотя, по-моему, женщины такое и через двойной забор разглядят. Так и быть уж, скажу тебе. Ты подцепила доктора на крючок. Теперь он будет ходить к тебе как жених. Нет, только подумай, милая, какая удача, проговорила миссис Мелбери. Как жених? Но я ведь этого не хотела, воскликнула Грейс. Чего тут хотеть, не хотеть? Всё вышло само собой. Да, он вёл себя в высшей степени достойно и просил моего согласия. Не сомневаюсь, ты знаешь, как его встретить. Тебе же не надо говорить, чтобы ты ему не мешала. Не мешала жениться на мне? Вот именно. Для чего же ещё ты училась? Игрей посмотрела в окно, потом на камин, но восторга на лице её не изображалось. "От чего это всё так вдруг?" спросила она капризно. "Разве вам не важно знать моё мнение?" "Очень важно." Но ты сама понимаешь, как всё замечательно. Грейс задумалась, но ничего не ответила. Ты же вернёшься в то общество, которого тут лишена, продолжал отец. Я думаю, долго в Хинтоти он не выдержит. Грейс согласилась, что замужество сулит ей некоторые возможности, но было ясно, что хотя присутствие Фицперса очаровало, почти гипнотизировало её. хотя его неожиданный поступок в лесу порядочно смутил её чувство она никогда не думала о нём как о предназначенном судьбой супруге не знаю что и сказать проговорила она я слыхала он очень умён он молодчина он будет ходить к тебе в гости предчувствуя что она не сможет противиться его ухаживаниям странно всколыхнуло её чувства Ну, отец. Ты же помнишь, ещё совсем недавно Джейлс выкинь его из головы. Он же сам от тебя отказался. Она не умела выражать свои чувства с той непосредственностью, с какой её отец высказывал своё мнение, хотя её обучали красноречию, а его нет. Появление Фитцперса возбуждало её, как глоток вина, погружало в непонятную стихию. в которой она не была над собой властна но фицперс уходил и она испытывала что-то вроде угрызений совести особенно когда вспоминала безмолвную и саркастическую усмешку у интерборна она не находила слов чтобы объяснить это отцу и мачехе случилось так что в тот же день фицперса вызвали на собрание медицинского общества поэтому визиты его начались не сразу Грейс получила от него письмо с сожалением по поводу вынужденной отлучки. С виду письмо было элегантно, стиль его отличался утонченностью. Со дня возвращения в Хинток подобные письма приходили к Грейс разве от школьной подруги, да и та писала до чрезвычайности редко, ибо школьные подруги весьма уважали чины и звания, и стоило Грейс исчезнуть из виду, как они перестали думать о дочери леса-торговца. Письмо не могло не обрадовать Грейс, и получив его, она несколько часов бродила в задумчивости по окрестностям. Тем же вечером отец сказал ей: "А почему бы тебе не сесть и не написать ответ? В моё время молодёжь отвечала на письма без промедления". Грейс ответила, что на это письмо ответа не полагается. "Тебе лучше знать, Заключил отец, долго еще сомневался, правильно ли она поступила, не слишком ли легкомысленно относится к своему счастью. Уважение Мелбери к Фитцперсу основывалось отнюдь не на профессиональной репутации доктора, которая немногого стоила, но на громком имени Фитцперсов, некогда игравших важную роль в графстве. У старомодных людей в деревнях Ещё сохраняется безотчётное доверие к отпрыскам древнего рода, независимо от их нынешнего положения и личных достоинств. Это доверие в высшей степени было присуще лесоторговцу. Человек, искавший руки его дочери, происходил из семьи, о величии которой он слышал ещё от деда, из семьи, имя которой стало названием соседней деревни. Разве может выйти что-либо дурное из такого союза? Дело надо довести до конца, сказал Мелбери жене. Грейс понимает, что всё это для её же счастья. Но поскольку ей ещё молода, ей не повредит совет старших.